Основания к отмене и изменению приговора в кассационном порядке. Основаниями к отмене или изменению приговора являются обстоятельства, которые повлияли или могли повлиять на постановление законного и обоснованного приговора. К ним относятся. Первое. Несоответствие выводов суда, изложенных в приговоре, фактическим обстоятельствам уголовного дела, установленным судом первой или апелляционной инстанции. Второе. Нарушение уголовно-процессуального закона. Третье. Неправильное применение уголовного закона. Четвертое. Несправедливость приговора. Несоответствие выводов суда, изложенных в приговоре, фактическим обстоятельством уголовного дела, установленным судом первой или апелляционной инстанции. Несоответствие выводов суда, изложенных в приговоре. фактическим обстоятельством дела может выражаться в том, что выводы суда не подтверждаются доказательствами, рассмотренными в судебном заседании. Суд не учел обстоятельства, которые могли существенно повлиять на выводы суда. При наличии противоречивых доказательств, имеющих существенное значение для выводов суда, в приговоре не указано, по каким основаниям суд принял. Одни из этих доказательств и отверг другие. Выводы суда, изложенные в приговоре, содержат существенные противоречия, которые повлияли или могли повлиять на решение вопроса о виновности или невиновности осужденного или оправданного, на правильность применения уголовного закона или определение меры наказания. Нарушение уголовно-процессуального закона. Нарушение уголовно-процессуального закона как основание отмены или изменения судебного решения означает такое нарушение уголовно-процессуального закона, которое путем лишения или ограничения гарантированных УПК прав участников уголовного судопроизводства, несоблюдение процедуры судопроизводства или иным путем повлияли или могли повлиять на постановление законного, обоснованного и справедливого приговора. Приговор подлежит обязательной отмене, если суд при наличии к тому оснований не прекратил уголовное дело. Приговор постановлен незаконным составом суда или вердикт вынесен незаконным составом коллегии присяжных заседателей. Дело рассмотрено в отсутствии подсудимого в тех случаях, когда по закону его присутствие обязательно. Дело рассмотрено без участия защитника в тех случаях, когда по закону его присутствие обязательно. или с иным нарушением права обвиняемого пользоваться помощью защитника. Нарушено право подсудимого пользоваться языком, которым он владеет, и помощью переводчика. Подсудимому не предоставлена возможность участия в прениях сторон. Подсудимому не предоставлено последнее слово. Нарушено тайна совещание коллегии присяжных заседателей при вынесении вердикта или тайна совещание судей при постановлении приговора. Приговор обоснован доказательствами, признанными судом недопустимыми. Приговор не подписан кем-либо из судей. В деле отсутствует протокол судебного заседания. Неправильное применение уголовного закона Неправильное применение уголовного закона охватывает случаи, когда имело место нарушение требования общей части УК, применение не той статьи или не тех пункта и или части статьи, особенной части УК. которые подлежат применению. Назначение наказания более строгого, чем предусмотрено соответствующей статьей особенной части УК. Несправедливость приговора Несправедливым признается приговор, по которому было назначено наказание, не соответствующее тяжести преступления. Личности осужденного, либо наказание, которое хотя и не вышло за пределы, предусмотренные соответствующей статьей особенной части УК, но по своему виду или размеру, является чрезмерно мягким или суровым. Обвинительный приговор за мягкостью назначенного наказания может быть отменен в кассационном порядке. только по представлению прокурора, жалобе частного обвинителя, потерпевшего или их представителей, либо оправданного. Причем по смыслу закона суд в вышестоящей инстанции в таких случаях вправе отменить приговор лишь в части обжалованных решений суда первой или апелляционной инстанции. То есть, когда именно по этим основаниям принесено представление жалоба, а не полностью. Если же частный обвинитель, либо потерпевший и тому подобное, обжаловал приговор по другим основаниям: неправильное исчисление размера причиненного ему имущественного ущерба, непривлечение к ответственности других лиц и тому подобное, то суд не вправе ухудшить положение осужденного. Наличие в деле жалоб других участников процесса на мягкость наказания либо необоснованное применение закона о менее тяжком преступлении не может служить основанием к отмене приговора.